Весь день гости провели в экскурсиях по микрополису, зон открытых для посещения великих, а вечером их собрали под огромным наспех возведенным шатром, где расположился импровизированный зал приемов, в котором планировалось дать грандиозный ужин. Давид Уэллс обратил внимание, что политиков из числа великих было совсем немного. У прямоугольного стола, покрытого белой скатертью, собрались главы только пяти государств. Американский президент Смит, китайский лидер Чанг, глава России Павлов, правитель Индии Прибот, президент Франции Пелесье, президент Ирана Джафар и десять крупных промышленников-руководителей лидирующих мировых компаний в области информационных технологий, фармацевтики и производства продуктов питания. Всего 16 человек. Чуть дальше, за другим столом справа, также прямоугольным, но покрытым зеленой скатертью, сгрудились шиитские айетолы, суннитские имамы и несколько генералов из стран Африки, и Ближнего Востока. Еще дальше стоял доктор Сальдмен, которого окружали коллеги, ученые-мужи. Была здесь и самая известная его пациентка, старейшая жительница Земли Фабьен Фулон. Число приглашенных за их столом, покрытым желтой скатертью, также равнялось 16. Фабьен Фулон, похоже, была в восторге от того, что ей удалось покинуть стены швейцарского геронтологического центра и открыть для себя микроленд, достопримечательность Азорских островов. Она махала рукой на манер английской королевы, будто все пришли сюда исключительно ради нее. Устав улыбаться, она опустила вставную челюсть в стакан, полагаю, что в нем вода, но на самом деле там оказалось шампанское, что немного позабавило всех собравшихся за столом. Сальдмен, в последнее время отрастивший приличное брюшко, вовсю поглощал легкие закуски. Другой стол, другие нравы. Профессор Фридман с коллегами и двумя новыми прототипами андроидов. Казановый. 006 мужского пола и гейшей 006 женского. Синяя скатерть и 16 сотрапезников. — Нет, это невозможно. Эмма не могла так поступить, — прошептала Наталья. За следующим столом сидел Даниэль Тимсит, брат Сильвена Тимсита. Это был тучный человек, страдающий клаустрофобией и в силу этого не пожелавший подняться на корабль. Он называл его консервной банкой, летящей во тьме, холоде и пустыне, чтобы умереть на его борту. Однако он стал представителем мотыльков на Земле. Именно он передал обитателям звездолета новости с родной планеты и оповещал журналистов о новостях с корабля. Даниэля Тимсита окружали коллеги, так или иначе связанные с проектом «Звездная бабочка-2». «Давид, тебе ничего не кажется странным?» — спросила Наталья. «Взгляни-ка под ноги!» Опустив голову, профессор увидел, что пол под ногами выложен черными и белыми квадратами, но это не вызвало у него никаких ассоциаций. Тогда Наталья объяснила. Королева собрала здесь семь команд игроков в семиугольные шахматы и расположила их в точности, как на шахматной доске. Взором предстала новая процессия. Профессор Аврора камерер Уэллс в сопровождении делегации феминисток со всего мира. Они уселись за красным столом. Давида Уэллса ее появление обескуражило. «Вы что, больше не видитесь?» — удивилась Наталья. «Я могу встречаться с детьми каждые вторые выходные, но с Авророй почти не общаюсь. Кто же тогда сейчас с вашими тройняшками, раз она здесь?» К ним, наконец, подошел распорядитель и усадил за фиолетовый стол. «Все ясно. В глазах королевы мы являемся представителями лагеря и редукционистов», — прошептала Наталья Овец. Давид поднял глаза и увидел на потолке зеркало, позволявшее обозревать весь зал. «М109 всегда была хорошей ученицей», — признала полковник. «Понимаю, она объединила всех, кто может так или иначе изменить мир, руководствуясь твоими стратегическими критериями игры в семиугольные шахматы. Масть за мастью!» — кивнул профессор. Он посмотрел на зеленый стол, где собрались религиозные деятели, и попытался понять, почему Эмма пригласила только шиитов и сунитов, напрочь проигнорировав, христиан или, к примеру, буддистов. Наталья, будто прочитав его мысли, ответила. М109, должно быть, считает, что кроме шиитов и сунитов все остальные религии отказались от практики прозелитизма, то есть обращения масс в свою веру, и ей, вероятно, хотелось свести к минимуму риск возникновения конфликта за одним из столов. Если капиталисты еще могут поладить с коммунистами, то служители культа категорически не приемлют соперников, хотя и те и другие зачастую говорят одно и то же, разве что термины отличаются. Давид внимательно присмотрелся к столу у синих, за которым сидели два андроида, наделенные признаками пола. Их речь, движение и жесты отличались некоторой скупостью, но лица по текстуре и кожному покрову ничем не уступали человеческим. Андроиды периодически моргали, а грудь их едва заметно приподнималась и опускалась. Французский исследователь бросил взгляд на стол красных, за которым, в числе прочих, сидела и мать его детей. Аврора выглядела очень веселой и обменивалась репликами с другими феминистками, также пребывавшими в состоянии радостного возбуждения. На него она не обращала ни малейшего внимания. «Аврора была для меня источником вдохновения, но теперь мы стали чужими». В какой-то момент Давиду показалось, что Аврора все-таки смотрит в его сторону, и он, в свою очередь, повернул голову, но взгляды ее так и не поймал. Под аплодисменты собравшихся в шатер вошла королева Эмма-109 в сопровождении министра науки Эммы-103. Зазвучал гимн Микроленда, собравшиеся поднялись с мест и, как положено, Выслушали его стоя. Когда последние аккорды стихли, все сели, а правительница микролюдей поднялась на возвышение. «Дамы и господа, я счастлива, что вы, приняв приглашение на празднование 13-й годовщины нашей независимости, приехали в новую столицу МЧ. Да, я догадываюсь, вы, вероятно, говорите себе, что все будет как обычно. Печенье и все такое прочее. Но мы намерены немного изменить программу праздника. Некоторые из вас уже успели посетить многие достопримечательности микрополиса, отстроенного всего три года назад. Завтра... Встретившись со специалистами, ответственными за различные сектора нашей экономики, вы увидите, что мы намерены еще больше отточить изначально заложенные в нашем обществе характеристики, чтобы в нем еще больше проявилось женское начало, еще больше присутствовало чувство локтя. В то же время мы стремимся, чтобы общество МЧИ, в минимальной степени загрязняла окружающую среду и обладала способностями к саморегулированию. Наконец, по нашему убеждению, мы должны как можно больше погрузиться в землю, чтобы не зависеть от природных катаклизмов. Другими словами, если позаимствовать идею присутствующего здесь Давида Уэлса, моего друга. Мы хотим сделать наше общество похожим на муравьев. Давид застыл в нерешительности, затем все же привстал, отвесил легкий поклон и снова сел на место. Какое гениальное интуитивное решение! Следовать примеру старшего вида муравьев, которые живут на планете. Уже 120 миллионов лет, в то время как мы, люди, не больше семи. Муравей, мелкое, смиренное и где-то ничтожное живое существо, показывает нам путь, который можно назвать в высшей степени амбициозным. Последняя фраза королевы была встречена вежливым шепотом. Сегодняшним вечером вас ждет немало сюрпризов. Используя смартфон в качестве пульта дистанционного управления, М109 включила огромный экран. На нем тут же появился лунный ландшафт, из которого торчала прозрачная человеческая голова. Разрешите представить вам, нашу лунную станцию Лунаполис. Это мне пришла в голову мысль полностью создать станцию из толстого плексиглаза и в честь нашего вида придать ей форму человеческой головы. Так что если в один прекрасный день землю посетят инопланетяне, они сразу поймут, где у нас голова и какой она формы. «Лично я считаю ее просто восхитительной», — улыбнулась королева. В зале на перебой заговорили. «Знаю, далеко не все из вас в курсе того, что мы находимся на стадии завершения проекта. Мы старались сделать все как можно быстрее, и не придавали огласке ход работ, нам хотелось... Немного удивить вас. Теперь остается лишь продемонстрировать, как функционирует Лунаполис. На экране появилась женщина в фиолетовом, шитом золотом платье. Папесса м 666 слушаю вас, Ваше Величество. Полагаю, сейчас ты находишься на верхних этажах головы. Будь так любезна, устрой нашим гостям небольшую демонстрацию возможностей станции, строительство которой они, помимо прочего, в значительной степени профинансировали. Разумеется, Ваше Величество, во-первых, я могу показать, как станция выглядит внутри. Под куполом в виде головы, изготовленном из прозрачного материала толщиной. В 5 сантиметров. На сегодняшний день живут 9 тысяч специалистов. Причем мы планируем, что через несколько дней их число вырастет до 10 тысяч, что является оптимальным для жизненного пространства такого объекта. Здесь у нас полная автономия. Все отходы мы подвергаем вторичной переработке, получая из них энергию, либо продукты питания. По сути, это замкнутая экосистема, функционирующая в ограниченном пространстве. Она использует лишь прямой свет Солнца и косвенным образом солнечные лучи, отраженные от Земли. Наша планета. Светит довольно ярко. По рядам собравшихся пополз восторженный шепот. Папа, держа в руке смартфон и снимая происходящее, объявила. А теперь второй сюрприз. Сейчас я покажу вам ракеты нового поколения, которые мы создали для космического щита. Они быстрее и маневреннее наших старых лимфоцитов. Кроме того, им не страшна угроза землетрясения или цунами. Это ничто что иное, как новая продвинутая защита человечества. Эмма-666 развернула камеру наружу и показала скульптуру В виде гигантской руки, с поднятыми вверх пальцами. Ладонь разжалась, и перед глазами приглашенных предстала освещенная прожекторами ракета. Несколько великих зааплодировали: особенно мотыльки из лагеря черных, компьютеры из лагеря синих и старики из лагеря желтых. А Фабиен Фулон. Вдруг разразилась бурным хохотом, не имеющим никакого логического объяснения. Но королева, не обращая внимания, вновь взяла слово. «Что ты еще можешь показать нам в этот удивительный вечер, Эмма-666?» «Наши новые ракеты, которые отныне носят название «катапульта». Скоро вы поймете, почему. Их цель сводится к тому, чтобы не уничтожать астероиды, а использовать в наших интересах. В этот момент зажегся экран, на нем появилось усеянное звездами пространство. Репортаж ведется с ракеты-катапульта, стартовавшей несколько дней назад королева М-109 вновь обратилась к собравшимся. Мы будем в прямом эфире следить за новой ракетой, но поскольку до сближения остается еще час, приглашаю вас попробовать блюда, приготовленные нашими лучшими поварами, и оценить последние достижения микролендской кухни. Правительница и министр науки Эмма-103 подошли к фиолетовому столу и взгромоздились на высокие стулья, чем-то похожие на детские, чтобы их глаза располагались на том же уровне, что и у великих. Официанты стали разносить подносы, накрытые прозрачными колоколами конической формы, под которыми гости могли разглядеть разноцветные блюда. Дегустируя их, они следили за прямым репортажем с борта катапульты. Вскоре показался огромный булыжник бронзового цвета.